Глава 98. О Гризельде, маркизе Салуццо, сильной и добродетельной женщине. В книгах упоминается один маркиз Салуццо по имени Гуальтьери. Он был хорош собой и достаточно честен, но отличался некоторыми странностями характера. Его придворные часто упрекали его и просили для продолжения рода взять себе жену. Он же долго не хотел слушать их увещевания, а потом сказал им, что согласен жениться при условии, что они пообещают быть довольными той женщиной, которую он возьмет в жены. Они согласились и поклялись в этом. Маркистот увлекался псовой и соколиной охотой. И неподалеку от его крепости находилась маленькая деревенька, в которой среди других бедных крестьян жил очень бедный человек, старый и больной, по имени Джену Коли. Этот добрый человек прожил всю свою жизнь честно. У него была дочка, 18 лет, по имени Гризельда, которая ухаживала за ним и зарабатывала на жизнь себе и отцу пряжей. Наш маркиз Часто проезжавший по тем местам, хорошо знал о добром нраве и честности этой девушки, которая притом была красива собой и нравилась ему. Наступил день, когда маркиз, давший обещание жениться, приказал баронам собраться в определенный день по случаю его свадьбы и велел присутствовать всем дамам. После грандиозных приготовлений в означенный день все придворные дамы и мужчины предстали перед маркизом. Он приказал всем оседлать коней и ехать вместе с ним за невестой. Они отправились прямиком к дому Джену Коли и встретили Гризельду, которая шла с источника и несла кувшин воды на голове. Маркиз спросил у нее, где ее отец. Гризельда преклонила колени и сказала, что он в доме. «Пойди приведи его», — сказал он. И когда добрый человек пришел... Маркиз объявил ему, что хочет взять в жены его дочь. Джиану Коле сказал поступать, как ему будет угодно. Тогда в их маленький домик вошли дамы, принесли платье и украшения, одели и украсили невесту самым благородным образом, как если бы она принадлежала сословию, достойному маркиза. Он отвез ее в свой дворец и женился на ней. Говоря кратко... Эта женщина так достойно повела себя со всеми, что и благородные дворяне, и простые люди очень полюбили ее. Она так умела обратиться к каждому, что все были ею очень довольны. И господину, супругу своему, служила она и ухаживала за ним как должно. Через некоторое время Маркиза родила дочку, которую Маркиз встретил с большой радостью. Когда ребёнок подрос и её отняли от груди, маркиз решил испытать верность и терпение Гризельды и сказал, что вельможи недовольны тем, что её потомство будет править над ними, и потребовали смерти ребёнка. На эти слова, горькие для любой матери, Гризельда ответила, что дочь принадлежит ему, и он может распоряжаться её жизнью по своему усмотрению. Тогда он поручил ребенка своему конюху, который сделал вид, что пришел забрать девочку для того, чтобы ее убить, а сам отвез ее тайне в Болонью к сестре Маркиза графине Панагу, чтобы та ее воспитывала и кормила. Гризель даже не проявила и тени грусти, хотя полагала, что дочь ее мертва. Через год Маркиза забеременела и родила прекрасного сына, встреченного с большой радостью. Однако Маркис пожелал испытать еще раз свою жену и сказал ей, что надо убить и сына, чтобы бароны и его люди были довольны. Она же ответила, что если смерти ее сына будет недостаточно, то она готова умереть и сама. Она отдала сына конюху так же, как до этого дочь, не проявив никакой печали. Попросила его только похоронить его сразу, чтобы не рвали его нежное тело дикие звери, не клевали птицы. От всех этих ужасов ничего не дрогнуло в лице Гризельды. Но Маркис на этом не успокоился. Он захотел еще раз испытать ее. Они прожили вместе уже 12 лет, и ее безупречное поведение, казалось, достаточно подтвердило ее добродетель. Однако в один прекрасный день Маркиз призвал ее к себе и сказал, что его подданные и его народ недовольны, и он может потерять свою власть из-за нее, поскольку для них большое оскорбление иметь правительницей дочь Джену Коли. Чтобы их успокоить, ей необходимо вернуться к отцу, такой, какой она от него пришла, а он женится на другой, более благородной женщине. На эти слова, ставшие для нее большим ударом, Гризельда отвечала, «Господин мой, я всегда знала и часто думала о том, что между твоими достоинствами, благородством и великолепием и моей бедностью не может быть ничего общего. Никогда не считала я себя достойной быть твоей супругой. Скорее, я должна была быть твоей служанкой. В этот час я готова вернуться в дом моего отца и жить там до старости». Что же касается имущества, которое ты приказал мне взять с собой, мы с тобой знаем, что когда ты взял меня из отцовского дома, то приказал раздеть меня до нога и переодеть в платье, в которых я приехала вместе с тобой. Из преданова я принесла с собой только веру, верность, любовь, почтение и бедность. Будет справедливо, если я верну тебе твое имущество и платье, в которое я сейчас одета. Я также верну тебе обручальное кольцо и все остальные драгоценности, кольца, одежды и украшения, которые я носила в твоём дворце. Нагая вышла я из дома моего отца, и нагая же вернусь в него обратно. Вот только мне кажется непристойной нагота этого чрева, в котором я носила твоих детей. Поэтому, если тебе будет угодно, но никак иначе, Прошу тебя, в вознаграждение моей невинности, которую я принесла когда-то в твой дворец, и не могу унести обратно, изволь оставить мне одну рубашку, которая прикроет наготу твоей жены, некогда бывшей маркизой». Маркиз растрогался и не мог сдержать слез, однако победил свои чувства, вышел из залы и приказал, чтобы ей дали рубашку. Так, в присутствии всех рыцарей и дам, Гризельда разделась, сняла чулки и все драгоценности, оставшись в одной рубашке. Так быстро разнеслась новость, что маркиз хочет развестись со своей женой, и все мужчины и женщины пришли во дворец, удрученные этим известием. Гризельда, в одной рубашке, простоволосая и босая, села на лошадь, и поехала в сопровождении баронов, рыцарей и дам, и все плакали, проклиная Маркиза и сочувствуя доброй женщине. Сама же Гризельда не уронила ни одной слезы. Ее проводили в дом старика отца, который до этих пор продолжал сомневаться относительно ее неравного брака, думая, что господин однажды натешится ею и бросит. Услышав шум, он вышел навстречу дочери и принес ей ее старую, сохраненную им рваную котту. Он одел дочь, не показывая никакого горя. Гризельда осталась с отцом и пребывала некоторое время в такой скромной обстановке и бедности, ухаживая за ним, как и раньше. На ее лице нельзя было увидеть никакой печали или сожаления. Напротив... Она утешала своего отца, который мог впасть в горе, видя, как его дочь после столь высокого положения впала в такую великую бедность. Когда Маркис счел, что он достаточно испытал свою верную супругу, то приказал своей сестре приехать к нему в сопровождении благородного общества рыцарей и дам и привести ему его двоих детей, не подавая виду, что это его отпрыски. Он объявил своим баронам и подданным, что желает взять новую жену и жениться на очень благородной девушке, которая находилась под покровительством его сестры. В день, когда должна была приехать его сестра, маркиз приказал собрать во дворце благородное общество рыцарей, дам и всех знатных людей и устроить роскошный праздник. Он послал за Гризельдой и сказал ей так. «Гризельда, девушка, на которой я хочу жениться, прибудет завтра сюда. Поскольку я хочу, чтобы моя сестра и вся ее благородная свита получила достойный прием, а ты знаешь мои вкусы и как следует принимать господ и дам, а также комнаты и устройства дворца, для того чтобы каждый был принят согласно его статусу и в особенности моя будущая супруга, я хочу, чтобы ты этим занялась. Все слуги будут у тебя в подчинении». Постарайся, чтобы все было хорошо устроено». Гризельда ответила, что сделает все с удовольствием. На следующий день, когда гости прибыли, был устроен роскошный праздник. Бедный наряд Гризельды не помешал ей выйти навстречу девушке, которую она считала новой невестой Маркиза. Она поклонилась ей и смиренно сказала «Добро пожаловать, моя госпожа» также поприветствовала юношу и всех гостей, каждого встретила с радостью. Хотя она была одета в очень бедное платье, по ее манере держаться были видны благородство и мудрость этой женщины, так что гости подивились, каким образом такая грация и благородство могут быть обличены в такое бедное одеяние. Гризельда так хорошо устроила прием, что все было к месту. Сама она никак не могла отойти от девушки и юноши, созерцала их красоту и не переставала ее восхвалять. Маркиз приказал готовиться к церемонии, будто бы собирался жениться на этой девушке. Когда настало время служить мессу, он пришел, перед всеми присутствующими подозвал Гризельду и сказал ей, «Как тебе, Гризельда, моя новая супруга? Хороша и благородна, не правда ли?» Но она ответила твердо. Без сомнений, мой господин, красивее и благороднее не сыскать. Но об одной вещи хочу я просить и молить вас. Не извольте мучить ее и терзать, как вы мучили и терзали другую. Ведь она моложе и нежнее ее, и не сможет выдержать то, что выдержала первая». Услышав слова Гризельды, Маркиз удивился ее твердости и восхитился силой ее характера, верностью и добродетельностью. Он пожалел, что так долго и так сильно ее мучил и заставлял страдать безо всякой вины с ее стороны. Тогда он при всех так ей ответил. «Гризельда, ты достаточно доказывала свое постоянство, истинную веру, верность и великую любовь, послушание и смирение по отношению ко мне». Я думаю, нет мужа на земле, который такими испытаниями познал супружескую любовь, как я. После этого маркиз подошел к ней, обнял и поцеловал ее, говоря, «Ты единственная моя супруга. Другой не желаю я и никогда не возьму. Эта девушка, которая, как ты думаешь, должна была стать моей женой, наша с тобой дочь, а этот мальчик — твой сын». Пусть все, кто здесь присутствует, знают, что всё это устроил я, чтобы испытать мою верную жену, но не наказать ее. Дети воспитывались у моей сестры в Болонье, они погибли. Вот они». Маркиза, услышав слова супруга, лишилась чувств от радости. Когда же она пришла в себя, то обняла детей и окропила их слезами радости. Ее душа преисполнилась счастье. Все, кто это видел, плакали от радости и умиления. Гризельде оказали небывалые почести. Она переменила платье, надела богатые украшения и начался великий и веселый праздник. Все прославляли и восхваляли эту женщину. Они прожили вместе еще 20 лет в мире и радости. Маркис пригласил ее отца Джиану Коле о котором он до этого никогда не заботился, жить во дворец и оказал ему большие почести. Дети маркиза заключили браки с представителями благородных семейств, а сын наследовал маркизу с одобрения его приближенных.